38. У нее самой дома есть 3-4 фотоальбома разного времени, здесь же как будто бы собраны под одной крышкой все фотографии семейства Лингрен, относящиеся к разным десятилетиям. Наверное, перед отъездом из Швеции они захватили с собой наиболее важные снимки. Самые старые, побуревшие студийные фотографии начала минувшего века, вероятно, портреты предков Анны Марии или Пера. Карен читает шведские имена вместе с датами, аккуратно выведенные под снимками. Августа и Густав, 1901 год, Йота и Альбин, 1904 год. На обоих женщины в черных платьях с тугими пучками стоят за спиной мужей, а те в выходных костюмах оцепенело сидят на стульях. Имена и годы, но никаких более подробных сведений об изображенных людях. На следующих страницах экспозиция родней и друзей семейства Лингрен на протяжении нескольких десятилетий XX века. И с каждым десятилетием сюжеты все меньше привязаны к торжественным случаям, скорее будничные. Мужчина по имени Рудольф в костюме и тяжелых башмаках с гордым видом стоит, прислонясь к Форду Т. 1927 года. Смеющаяся грудастая женщина в цветастом платье 30-х годов и белых туфлях в саду Анна Гретта, а год 1933. На третьей фотографии, сделанной, вероятно, тогда же и там же, молодой человек в студенческой фуражке Ларс Эрик обнимает ту же женщину на крыльце желтого деревянного дома. «Мать и сын», — думает Карен. Через год после гимназического выпускного некая Ула выполняет гимнастические упражнения на бревне, а следующая фотография изображает мальчиков Карла Артура и Эскеля. В 1935 году вместе с несколькими другими детьми, чьи имена не указаны, они прыгают с мостков в воду. На двух групповых фото времен мобилизации молодые люди в военной форме с серьезными лицами. Несколько женщин, одетых по моде сороковых, явно мерзнут на зимнем железнодорожном вокзале. Одна машет рукой фотографу, а вторая, похоже, раздает суп выстроившимся в очередь мужчинам в военной форме. Подпись гласит Катрине Хольм, 1943 год». Среди предков обнаруживается и малюсенькая фотография на фоне как будто бы знакомого пейзажа. Снято, кажется, возле одного из лодочных сараев в Лангевике. На фото чита стариков, они сидят на стульях, чинят сети. Ветли и Альма Гроу, 1947 год. К своему удивлению, Карен растрогана. Иные фотографии вполне могли бы находиться в ее собственном семейном альбоме, и от внезапного ощущения сопричастности и бессмысленности бренности перехватывает горло. Женщины, мужчины, дети с серьезными лицами или радостными улыбками свидетели разных десятилетий, теперь никого из них, верно, уже нет в живых. Поколение за поколением они боролись за собственное выживание и продолжение рода, а, наверное, и за крупицу счастья. Все эти предки, о чьих печалях и радостях, теперь можно лишь догадываться по нескольким поблекшим снимкам. Люди, некогда бывшие для кого-то всем, и тем не менее через несколько поколений большинство из них уже забыто. «А кого-то из нас забудут еще быстрее», — думает Карен, допивая бокал. Снова ее волной захлестывает желание покурить, и в порыве внезапного озарения она идет на кухню, открывает подвесной шкафчик. Марике до сих пор временами покуривает, и, подобно Карен, постоянно нарушает обещание бросить, слишком охотно сдается, если что-то не выходит. Последний раз Карен видела, как она дымила на устричном фестивале, сетуя на неудачную глазуровку. Карен пробегает взглядом по полкам с чашками, бокалами, тарелками и мисками, щупает пальцами там, куда не заглянешь, и из-за громадной чаши из красной глазурованной глины натыкается на нечто знакомое. С ощущением победы и слабым уколом совести она извлекает оттуда полпачки Кэмэла. Смешав себе еще один сухой мартини и надев кофту, она снова садится на диван и посылает Марике эсэмэску, что намерена прикончить ее сигаретный нз. Снова кладет на колени тяжелый альбом и продолжает изучать фотографии. Ларс Эрик, вероятно, отец Пера, думает она. На каких снимках, если они вообще существуют, изображены родственники Анны Марии, вычислить труднее. Не указаны ни имена, ни родственные связи, и она листает дальше с убывающим интересом. Анонимные лица, упорядоченные сюжеты. Теперь ей навстречу брежет осторожная надежда военного времени. Снимки по-прежнему черно-белые, но по мере того, как сороковые годы сменяются пятидесятыми, сюжеты все больше напоминают нынешние. Дети, играющие в пригородных фонтанах, Три молоденькие девушки с тонкими талиями и высокими прическами соблазнительно выпячивают губки, молодой парень в джинсах и кожаной куртке сидит на корточках возле мопеда. Пер, 1957 год, написано под мопедом. Еще несколько извещений о смерти. Груда Стеанна Грета Линдгрен, очевидно, умерла в 1955-м, в возрасте 74 лет оплаканная супругом, детьми и внуками. Еще несколько выпускных фотографий. Улыбающаяся девушка с аккуратной прической и неуверенной улыбкой. Анна-Мария, 1959 год. На соседнем снимке такой же аккуратный молодой человек с зализанными белокурыми волосами и несколькими шрамами от залеченных угрей на скулах. Карен закуривает новую сигарету, потягивает мартини, переворачивает страницу. Шестидесятые годы. Память о семействе Лингрен расцвечивается яркими красками с характерным желтоватым налетом, словно легкая марево на снимках. Похоже, фотоаппараты есть теперь у всех. Спонтанность придает снимкам живость, но качество ухудшается. Фокус зачастую смещен несколько вперед, назад или вообще вбок от объекта. Половина людей выглядывает из-за краев снимка. И, возможно, в силу той же нехватки тщательности не указаны ни имена, ни даты. Однако, вне всякого сомнения, начались шестидесятые. Большинство людей постарше по-прежнему в одежде, которая была в моде на одно-два десятилетия раньше, но тем отчетливее идеал нового времени налагает отпечаток на молодое поколение. Теперь на фото главным образом два персонажа. Обоим, судя по всему, уже под 30. Карен узнает их по выпускным фото. Явно по уши влюбленные друг в друга, Анна-Мария и Пер позируют в разных ситуациях. Она в мини, он в узких костюмных брюках, иногда одни, но чаще в компании друзей. Кто-то в этой компании явно старается увековечить каждую встречу, праздники, обеды, коллективные поездки в отпуск. На снимках все больше беременных женщин а постепенно и малышей. Молодая пара за руки поднимает в воздух маленького мальчонку, так что он, смеясь, висит между ними. Молодая женщина с длинными волосами кормит младенца, сидя на одеяле в зеленой траве. Хотя лицо наполовину скрыто, видно, что она улыбается. Карен отрывает взгляд от альбома, закрывает глаза. Она тоже улыбалась таким неожиданно блаженным образом. В ту пору, когда колики, простуды, ветрянка и отиты еще не примешали к блаженному восторгу, талику постоянной тревоги. Когда разбросанные детальки лего еще не впивались в босые ноги, когда кризис трехлетнего возраста еще не превратил любое одевание в войну, когда дом еще не наполнился ее собственным занудным ворчанием. Постоянным ворчанием про варежки и шарфы про уроки и просмотр телевизора и всякими там «Ради бога, не ешь хлопья прямо из пачки». И «Джон, научи ты его в следующий раз отключать звонок». И «Проследи, чтобы он пристегнулся в машине. Знаешь, ведь он отстегивает ремень, когда никто не видит». Неужели она глядела на маленький сверток у себя на руках с печальной, почти скорбной улыбкой, будто уже тогда предчувствовала, что случится?» Что случится, если она всего лишь на один злосчастный миг потеряет бдительность? Если на секунду уговорит себя не беспокоиться обо всем, если не успеет избежать опасности? Машинально, толком не замечая, что по щекам текут слезы, она тыльной стороной руки смахивает их с подбородка и шмыгает носом. Рука дрожит совсем чуть-чуть, когда она подносит зажигалку к очередной сигарете, а когда поднимает бокал, дрожь совсем стихает. На сей раз миновала. По-прежнему часто, думает она, но уже не подолгу. Уже лучше. Глубокий вздох, и она опять возвращается к сюзаниному собранию фотографий, переворачивает страницы, разглядывает снимки с новой дистанции. Деловеты констатируют, что теперь, когда конец шестидесятых крепко зацапал семейство Лингрен, Мода определенно предписывает брюки-клёш, рубашки в обтяжку, длинные платья, окрашенные в технике батика. Кадр за кадром смеющаяся молодёжь на фоне синего кодаковского неба. Может, кто-нибудь из них переехал с Лингренами в Догерланд? Может, кто-нибудь из них — те самые, о ком с таким презрением отзывались мужики в «Зайце и вороне»? Она быстро листает дальше. И вот он — Снимок, который наконец-то связывает шведскую жизнь Перо и Анны Марии Лингрен с их новым бытием в коммуне далеко-далеко оттуда. Групповой снимок на борту автомобильного парома. Карен сразу узнает зеленый логотип пароходства, что виднеется на заднем плане. Стилизованная рыба над волнистой линией до сих пор украшает суда, курсирующие между Дункером и Эсбергом. Три женщины, двое мужчин, трое детей девочка лет пяти цепляется за руку одной из женщин и улыбается в объектив у одной из двух других женщин в длинной шале обернутой вокруг тела помещается младенец а один из мужчин придерживает детскую коляску ребенку в коляске на вид примерно год длинные волосы женщины развиваются на ветру платья липнут к ногам наверное они попросили кого то из попутчиков сделать снимок думает Карен. Или в их компании был еще один человек. Она всматривается в полные надежды улыбающиеся лица и вздрагивает. Меньше чем через два года некоторые вернутся в Швецию, а о тех, что остались в Лангевике, нет в живых. На следующей странице всего одна фотография. Над ней полусантиметровыми цифрами и буквами оранжевой тушью выведена Лангевик 1970 год. Вокруг снимка Разноцветные цветы и символы мира. Сам снимок групповой. Восемь человек взрослых, женщин и мужчин поровну, теснятся в два ряда на ступеньках, ведущих к двустворчатой зеленой двери большого дома. На траве у подножия лестницы сидят ребятишки. Под фотографией аккуратно выписаны имена. Диса, Тумас, Ингела, Тео. Видимо, те, что стоят на верхней ступеньке. Карен наклоняется, разглядывает крайнюю слева женщину. Диса Бринкман. Вот, стало быть, какая она. Вернее, какая она была без малого 50 лет назад. Сейчас ей изрядно за 70. Карен скользит взглядом по тем, что стоят ступенькой ниже, читает имена. Пер, Анна-Мария, Джанет и Брэндон. Перриана Мария Лингрен, родители Сюзанны, думает она с ощущением неловкости, рассматривая улыбающиеся лица. Снимок сделан, когда Сюзанны еще не было на свете, и запечатленные на нем люди, слава богу, никогда не узнают, как закончится ее жизнь. Имена в самом нижнем ряду такие – Ориан, Метта и Лав. Ориан это, видимо, годовалый мальчуган – Мэтта, которая лет пять, сидит по-турецки, скрестив ноги на коленях, у нее лав. Мальчик это или девочка, понять невозможно. Три женщины, двое мужчин и трое детей, очевидно те же, что и на снимке с парома. Остальные лица совсем новые. И, конечно, никаких фамилий, разочарованно отмечает Карен. Оставшихся фотографий в альбоме немного, они даже не вклеены, просто засунуты между последними страницами. Несколько видовых снимков Лангевикской гавани и усадьбы Луторп. Большой дом и два садовых домика, надворные постройки, курятник и вроде как участок с только что посаженной картошкой. Фото длинноволосого молодого мужчины в круглых очках с обнаженным торсом. Он стоит на крыше, замахнувшись молотком. Карен сравнивает с групповым фото и констатирует, что, скорее всего, это Брэндон. Она берет следующую фотографию. На слегка расплывчатом снимке изображена женщина, пожалуй, чуть старше других. Она стоит у плиты, помешивает в большом котле. Длинные пепельные волосы заплетены в толстую косу, переброшенную через плечо. Платье до щиколоток. Со смущенной улыбкой она обернулась к фотографу, не выпустив из рук деревянную мутовку. Еще раз сравнение с групповым снимком. «Да, это Диса». Новый снимок. Беременная женщина с крашенными хной волосами и огромным животом под длинным батиковым платьем держится обеими руками за спину. Вид у нее усталый. Должно быть, та же, что и на пароме из Швеции с ребенком в шали, думает Карен, сравнивая с групповым снимком. Ингела. По меньшей мере один из ребятишек ее, а тут она опять на сносях. Неудивительно, что выглядит усталой. Самая последняя фотография. Две женщины на ступеньках крыльца. И хотя прошло четыре с лишним десятка лет, Карен угадывает дурное настроение. Анна-Мария сидит, подперев подбородок рукой, полуотвернувшись, а рыжая ингела протестующий тянет руку к объективу, мол, не снимайте. «Другая жизнь», — думает Карен. «Вероятно, они мечтали только об этом. Новые времена, новые идеалы, новая страна». Наверное, как и другие, они искали лучшей жизни, общности полной счастья, каким они его себе представляли, и отправились в далекий край, чтобы найти это счастье, рискнули всем, чтобы найти то, что искали, имели мужество и волю самим построить существование, которого желали. И все-таки уже через год мечте пришел конец. «Что-то в Луторпе явно пошло совсем не так», — думает Карен. Только вот что? Ей вдруг кажется, как никогда важным разыскать Дису Бринкман.